Эта сценка так тронула мое норвежское сердце, что я моментально добавил к этой монете еще одну. Монах удивился, что-то стал говорить, воздел руки к небу. Я же забыл, зачем пришел, ничего не купил и бросился на улицу, прочь. Потом я гулял по городу и радовался людям и миру, и здоровался со всеми, кого встречал. И люди улыбались мне в ответ и отвечали на приветствие. И никто меня не остановил. Все было замечательно. Не знаю, что уж там думали прохожие. Может быть, что я с утра хорошенько приложился к бутылке, раз в это время возвращаюсь домой на веселе. Да и какая разница? Я такой, какой есть. А Прага — чудесный город. Давным-давно я прочитал, а ведь я так стар, что все происходило много лет тому назад, я прочитал историю о Сократе. Однажды они с другом шли по улице, и Сократ здоровался с каждым встречным. «Он тебе не ответил», — сказал с засадой друг. Сократ улыбнулся. «Какое мне дело до того, что я более вежлив, чем он?» На меня сейчас нахлынули воспоминания. Мне есть что сказать в свою защиту, но лучше я помолчу об этом. А мог бы напомнить, что норвежцы в старые добрые времена — При встрече протягивали друг другу правую руку, показывая тем самым, что пришли без оружия. А еще мне вспоминается один случай, когда в Осло я ехал в лифте с японским министром, и мы были одинаково вежливы, и ни один не соглашался выйти первым. И я ничуть не жалею, что поднялся и уступил свое место даме, которая вошла в трамвай в Версале. Само собой встали и другие господа, но я их опередил. Это была красивая старая дама под траурной вуалью, с ниткой жемчуга на шее. Может быть, настоящая герцогиня. Она могла бы меня усыновить. Но именно я преподал этим господам, этим французам урок вежливости, который они будут помнить. Я был первым. То было в дни моей молодости, которая ни для кого уже не представляет интереса, а потому о ней и говорить не стоит. Но даже в Нурланне. В Сальтонском уезде, я прекрасно это помню, зайдя в дом, мы, сунув шапчонки под левую руку, с почтением говорили «Мир вашему дому и Бог в помощь тем, кто делал какую-нибудь работу». А уходя, не забывали сказать «Оставайтесь с миром». Так уж у нас было заведено. Сегодня, 22 сентября, меня опять вызвали к следователю. Это случилось рано утром. Слишком рано для меня. Да и для всего дома престарелых тоже. Могли бы предупредить заранее. Но вот ведь не предупредили. А на что ж тогда телефон? Полицейскому нет до этого дела. Он просто сел в машину и приехал. А заключенному остается только выполнять приказы, в каком бы виде его ни застали. И как бы рано к нему не явились. Я бы хотел собраться и одеться, подготовиться к допросу, В царской России то давали время прийти в себя. Но у нас теперь не так. Я пробормотал извинения, и старый следователь, он оказался воспитанным человеком, принял их. А вообще-то ему надо было сообщить мне вот что. Сегодня истекает установленный срок следствия, и его продлевают до 23 ноября. Это было сказано, записано... А затем следователь задал мне несколько вопросов на бумаге, чтобы не кричать в мои глухие уши. Я ответил на все вопросы и подтвердил сделанное мною ранее заявление о том, что полностью несу ответственность за свои действия. Вот и все. Меня отвезли назад, и я смог наконец-то одеться. «Еще два месяца. Отлично. Это все равно ничего не меняет». Вообще-то дом для престарелых не для меня. Я тут чужой человек. Но старики очень дружелюбные и не обижают меня. Они приехали сюда сами, по собственному желанию, потому что хотели провести здесь остаток своих дней. Я же, наоборот, попал сюда при содействии полиции, помещен сюда насильно. У каждого тут наверняка свои беды, у кого-то болит спина, у кого-то ноги. Но я-то самый ущербный, Я почти полностью потерял слух, поэтому со мной нельзя даже поболтать. Но и это не единственная моя беда, есть еще и другие. Например, я стараюсь вспомнить слово, и не могу. И вот, желая сказать одно, приходится сначала говорить что-то другое».